Хелена. 31 октября 2008 года, 14 марта 2009 года. День 366. Через два дня после первого опыта с креслом Хелена сидит в аппаратной. Вокруг толпятся визуализаторы. Все не сводят глаз с огромного монитора, показывающего статическую трехмерную картину ее мозга. Активность синапсов отображается свечением разных оттенков голубого. «Пространственное разрешение потрясающее, ребята!» – произносит Хелена. «Я о таком даже и не мечтала». «Это еще не все», – говорит Раджеш. Он нажимает на пробел, и изображение оживает. Нейроны зажигаются и тускнеют, словно мириады светлячков летним вечером. словно мерцающие звезды. Воспоминание разворачивается, и Раджеш приближает картинку до масштаба отдельных нейронов. От синапса к синапсу протягиваются потоки электричества. Даже при замедлении, показывающем активность на протяжении какой-то миллисекунды, сложность остается буквально непостижимой. Ты обещала рассказать, на что именно мы смотрим. Напоминает Раджеш, когда проигрывание фрагмента заканчивается. Хелена улыбается. «Мне шесть лет. Отец взял меня на рыбалку. На его любимое место в национальном парке скалистых гор». «Нельзя ли поподробнее? Что именно ты вспоминала в эти 15 секунд? Весь день? Отдельные моменты?» «Я описала бы это, как выхваченные из прошлого яркие впечатления». которые вместе составляют эмоциональное воспроизведение того дня. Например, шум ручья, бегущего по камням, желтые листья тополей, плывущие по течению и похожие на золотые монеты, мозолистые руки отца, привязывающего искусственную мушку к крючку, предвкушение, что вот-вот клюнет, трава на берегу, в которой я лежу и смотрю вниз, на воду. Ярко-голубое небо, солнце сквозь ветви деревьев, островки света повсюду. Рыба, бьющаяся в руках отца, а он объясняет мне, как она называется и почему. То, как уже ближе к вечеру крючок впился мне в большой палец. Хелена показывает всем крохотный белый шрамик. Из-за его нельзя было просто вытащить, поэтому папа достал складной нож и надрезал мне кожу. Помню, я ревела, а он уговаривал меня не дергаться. И потом, когда все уже было позади, опустил палец в ледяную воду, пока тот не онемел. От пореза по течению расходилась кровь. «Какая у тебя эмоциональная связь с этим воспоминанием?» Допытывается Раджеш. «Почему ты выбрала именно его?» Хелена смотрит в его большие темные глаза. «Отчасти из-за испытанной боли, но в основном потому, что это мое любимое воспоминание, связанное с отцом. Тот момент, когда он более чем когда-либо был самим собой». День 370. Хелену вновь усаживают в кресло и заставляют воспроизводить то же самое воспоминание снова и снова. Его разделяют на сегменты, пока команде Раджеша не удается сопоставить отдельные образцы синоптической активности с конкретными моментами. День 420. Первая попытка реактивации приходится на второе Рождество, проведенное Хеленой здесь. Ее усаживают в кресло и надевают шлем, оснащённый сеткой из электромагнитных стимуляторов. Сергей запрограммировал устройство, введя синаптические координаты одного из фрагментов воспоминания о рыбалке. Свет в исследовательской лаборатории тускнеет, и Хелена слышит голос Слейда из микрофона в изголовье. «Готова?» Да. Они договорились не сообщать ей когда начнется реактивация и какой конкретно фрагмент выбран. Иначе, зная, чего ожидать, Хелена может непреднамеренно сама вызвать нужный образ. Она закрывает глаза и приступает к упражнению по очищению разума, которое практикует уже неделю. Надо представить себя входящей в комнату, где посередине стоит скамейка вроде тех, какие бывают в художественных галереях. Хелена усаживается и смотрит на стену прямо перед собой. Та, белая у пола, едва заметно меняет цвет по направлению к потолку, переходя в серый и затем в черный. Взгляд медленно поднимается, задерживаясь на каждом оттенке, затем устремляется к следующему, чуть более темному. Вдруг укол. Зазубренный крючок впивается в большой палец. Крик боли. На подушечке выступает крупная алая капля крови. И отец уже подбегает. «Это вы?» Сердце Хелены вот-вот выпрыгнет из груди. «Ты что-то почувствовала?» Спрашивает Слейд. «Да, только что». «Опиши». «Яркая вспышка воспоминания». как крючок вонзился мне в палец. Это от вас? В аппаратной поднимается ликование, а Хелена ударяется в слезы. День 422. Начинается запись и каталогизация самых ярких воспоминаний из жизни всех и каждого на вышке. День 424. Записывают воспоминания линоры Утро 28 января 1986 года. Ей 8. И она пришла к зубному. В приемной стоит телевизор, который администратор принесла из дома. Ленора с мамой ждут своей очереди и смотрят репортаж с исторического запуска шаттла «Челленджер», когда тот у них на глазах взрывается над Атлантическим океаном. Что сильнее всего запечатлелось в ее памяти? Этот маленький телевизор на подставке с колесиками. Кадры белого облачка на месте шаттла через мгновение после взрыва. Возглас матери. О, Господи! Озабочен на строгий взгляд доктора Хантера. И одна из медсестер, вышедшая посмотреть репортаж. По щекам у нее текут слезы, скрываясь под маской, которую она так и не сняла. День 448. Раджиш вспоминает свою последнюю встречу с отцом перед переездом в Америку. Они отправились тогда вдвоем в поход по долине Спити высоко в Гималаях. Запах яков. Яркий пронзительный солнечный свет в горах. Кусачий холод речной воды. Постоянное головокружение, начиная с четырех тысяч метров от бедного кислородом воздуха. Вокруг бурые пустоши расцвеченные бледно-голубыми глазами озер, разноцветьем молитвенных флагов у храмов и белоснежно сверкающими вершинами высочайших пиков. Однако самое главное – вечер, когда, сидя возле затухающего костра, Отец в минуту откровенности поделился с Раджем своим истинным отношением к жизни и к семье. День 452. В кресле сидит Сергей, вспоминая, как в его машину врезался сзади мотоцикл. Удар металла металл. Мотоцикл летит кувырком по дороге. смятение ужас, время замедляется, во рту противный привкус железа. Сергей останавливает машину посреди оживленной московской улицы и выскакивает наружу. Вонь, бензина и масло, текущих из развороченного байка. Мотоциклист сидит на асфальте, кожаные штаны в лоскуты и тупо смотрит на свои руки. Половины пальцев как не бывало. Увидев Сергея, с руганью пытается встать, готовый лезть в драку. Гневная тирада переходит в крик боли. Нога, вывернутая под немыслимым углом, отказывается повиноваться. День пятисотый. Один из первых тихих дней в году. Всю зиму на вышку обрушивался шторм за штормом. Даже Хелене, привыкшей к работе в четырех стенах, подобное испытание на клаустрофобию далось нелегко. Однако сегодня тепло и безоблачно. Океан мирно расстилается под платформой, поблескивая на солнце. Хелена и Слейд лениво прогуливаются по беговой дорожке. Какого ты мнения о ходе исследования? Интересуется он. Все отлично. Мы продвигаемся куда быстрее, чем я ожидала. Думаю, пора опубликовать какие-нибудь результаты. Вот как. Полагаю, с тем, что есть, мы готовы начать изменять жизнь людей к лучшему. Слейд пристально смотрит на Хелену. Сейчас, почти полтора года спустя после их первой встречи, он выглядит более подтянутым и крепким. Однако и сама Хелена тоже изменилась. Никогда в жизни она не была в лучшей физической форме и не занималась делом интересней. Степень вовлеченности Слэйда в проект намного превзошла ее ожидания. За все время он покидал платформу лишь раз и глубоко вникал в каждый этап исследования. И он, и джиун посещали все общие совещания группы и участвовали в обсуждении важных решений. Хелена думала, что такой занятой человек будет лишь время от времени спускаться к ним из своих заоблачных высот. однако на деле одержимость слейда могла посоперничать с ее собственной ты говоришь что пора публиковать результаты произносит он наконец когда они достигают северо-восточного угла дорожки и сворачивают на запад а вот у меня ощущение что мы уперлись в стену реактивация обернулась разочарованием что ты такое говоришь Все, кто прошел через процедуру, свидетельствуют, что воспоминания были ярче и насыщеннее, чем те, которые они воспроизводили в памяти самостоятельно. Ты видел медицинские карты. Все основные показатели во время реактивации резко возрастают, вплоть до уровня стресса. Сам же участвовал в испытаниях. Разве ты не согласен со всем этим? Не буду спорить. «Наведенные воспоминания сильнее, но они гораздо менее живые, чем я надеялся». Хелена вспыхивает от гнева. «Мы движемся невероятными темпами. Открытия, которые мы сделали в области памяти, изменят мир. Если только ты позволишь мне опубликовать их. Я хочу начать картирование памяти на испытуемых с третьей стадии болезни Альцгеймера и затем подвергнуть их реактивации. когда они дойдут до пятой или шестой? Что, если это путь к исцелению, к регенерации синапсов? Или, по крайней мере, средство сохранить важнейшие воспоминания для тех, чей мозг больше не может удерживать их? Это из-за твоей мамы? Конечно, из-за нее. Через год она будет в таком состоянии, что записывать станет уже нечего. «Почему еще, по-твоему, я здесь? Почему я решила посвятить этому свою жизнь?» «Я разделяю твою страсть и тоже хочу уничтожить эту болезнь. Однако, в первую очередь, я желаю получить систему для проецирования долговременных всеобъемлющих воспоминаний с эффектом погружения». Цитирует он точное заглавие заявки на патент, которую Хелена заполняла только в своих мечтах. «Как ты узнал?» Вместо ответа Слейд сам задает вопрос. «По-твоему, созданное тобой тянет на эффект погружения?» «Я отдала проекту все силы». «Пожалуйста, не надо воспринимать мои слова как личную обиду. Технология, которую ты разработала, совершенно Я просто хочу помочь тебе выжить из нее максимум». Они доходят до северо-западного угла и сворачивают к югу. Визуализаторы и картографы сражаются в волейбол. Раджеш пишет акварель на пленэре возле накрытого брезентом бассейна. Сергей кидает мяч в корзину на баскетбольной площадке. Слейт останавливается. Скажи производственному отделу, что нужно соорудить капсулу сенсорной депривации. Пусть скоординируется с сергеем, надо сделать ее герметичной, а также найти способ закрепить реактивирующее устройство на испытуемом, который будет находиться внутри, погруженный в воду. Зачем? Так мы получим то, чего я хочу добиться сверхсильную версию реактивации памяти. Но откуда ты можешь знать? Когда закончите, придумайте, Как в этот момент остановить сердце испытуемого? Хелена смотрит на него, как на сумасшедшего. Чем больше стресс испытает организм в процессе, тем острее будет восприятие воспоминаний. Внутри мозга есть орган размером с рисинку, шишковидная железа. Она играет важную роль в выработке вещества под названием диметилтриптамин или ДМТ. Слышала о таком? Один из самых сильных известных психоделиков. В микроскопических дозах, поступающих в мозг ночью, ДМТ создает наши сны. Однако в момент смерти шишковидная железа выбрасывает целый его поток. Лавочка прикрывается. Полная распродажа. Поэтому люди видят разные вещи, когда умирают. Бег через туннель к свету или вся жизнь. проносящаяся перед глазами. Чтобы внедрить воспоминания с эффектом погружения, как во сне, нам понадобится больше, чем просто сон. Или, если хочешь, больше ДМТ. Никому точно не известно, что происходит с нашим разумом в момент смерти. Ты не знаешь, как это повлияет на внедрение воспоминаний. Люди могут погибнуть напрасно, С каких пор ты стала такой пессимисткой? Кто, по-твоему, по своей воле согласится рисковать жизнью ради проекта? Мы не дадим им умереть. Спроси у ребят, кто готов пойти на это. Я хорошо заплачу, учитывая риск. Если на платформе не найдется достаточно добровольцев, отыщем их в другом месте. «Ты сам готов залезть в эту капсулу и позволить остановить свое сердце слейд мрачно улыбается когда процедура будет доведена до совершенства безусловно тогда и только тогда ты сможешь доставить сюда свою мать и использовать все мое оборудование и все свое умение чтобы каталогизировать и записать ее воспоминания маркус прошу тебя Тогда и только тогда. Мы можем не успеть. Значит, поспеши. Он уходит. Хелена смотрит ему вслед. До сих пор это не всплывало так явно. И она просто не обращала внимания. Однако теперь игнорировать происходящее уже нельзя. Откуда Слейду известны вещи, которые он не должен? Да и не может знать. Полное, во всех деталях представления Хелены о своем детище, вплоть до названия заявки на патент, которую она однажды собиралась подать. То, что решить проблему с картированием памяти помогут квантовые процессоры. А теперь вдобавок это безумная идея с остановкой сердца для усиления эффекта погружения. И ещё более тревожно, как Слейт роняет эти маленькие намеки, почти демонстративно, напоказ. показ, будто хочет запугать Хелену своим всезнанием и всесилием. И если трения между ними не прекратятся, он ведь, пожалуй, может лишить ее доступа к креслу. Надо попробовать уговорить Раджа создать для неё второй. Секретный пароль. На всякий случай. Впервые за все время, проведенное на платформе, Хелена не уверена, что она здесь в безопасности.